Мы не были оккупантами. Из книги В.И. Варенникова «Неповторимая. Москва. Советский писатель. 2001 год». Небольшое предисловие. В конце 1970-х годов в сопредельном с СССР государстве в Афганистане резко обострилась обстановка. Фактически уже с 1978 года в стране шла гражданская война. Естественно, Советский Союз, имея с Афганистаном договорные отношения, начиная с 1921 года, последний 1978 года, просто обязан был поддерживать утвердившееся правительство этой страны. Пакистан, на территории которого гнездилась оппозиция, которую он и США всячески поддерживали, делал все, чтобы свергнуть правительство в Афганистане и поставить свою марионетку. Первоначально мы предполагали ввести войска, стать гарнизонами в крупных городах, охранять различные объекты, но в боевые действия не вступать. Однако провокации вынудили нас к ответным мерам. В то же время мы совершенно не ставили перед собой задачу кого-то победить, покорить, завоевать. Основные усилия войск были сосредоточены именно на охране важнейших коммуникаций и объектов, городов а также на перехвате караванов, которые перебрасывались из Пакистана в Афганистан, поставляя вооружение, боеприпасы, а также бандформирование. Кроме того, если где-то на территории Афганистана обнаруживалось сосредоточение банд, то этот район блокировался советскими войсками, а внутрь кольца запускались правительственные войска, которые занимались фильтрацией. Когда же главные задачи, поставленные перед советскими войсками в Афганистане, были выполнены, Стал вопрос о выводе их из этой страны, чтобы далее стабилизировать обстановку политическим путем. Но почему-то к этому процессу были привлечены США и Пакистан, хотя мы были способны решить эту задачу, как и при вводе, на двусторонней основе, то есть только с Афганистаном. В выводе советских войск ясно просматривается ущерб, который был нанесен нашей стране Горбачевым и шиварнадзе Хотя нами предпринимались всяческие меры к недопущению этого ущерба. Кое-кто после войны в Афганистане пытается провести параллели с войной американцев во Вьетнаме. Но это нелепо. Ни по целям, ни по задачам, ни по методам действий, ни по количеству привлеченных войск, ни по потерям и особенно ни по итогам. Эти два события не имеют никакого сходства. Мало того, если американцы бежали из Вьетнама, то наши войска провожал народ Афганистана торжественно, со слезами и цветами, потому что мы в итоге фактически одержали военно-политическую победу, не дали оппозиции, поддержанной США и Пакистаном, раздавить народ Афганистана как в период нашего пребывания, так и несколько лет после ухода советских войск. Плюс мы всячески помогали проводить в жизни политику национального примирения, которая нашла широкий отклик в народных массах. И если бы США и Пакистан были заинтересованы в мире на этой земле, то он бы наступил еще в 80-х годах. Наконец, наша материально-техническая помощь Афганистану, конечно, сказалась на морально-политическом духе этого народа. Афганская эпопея, конечно, навечно останется в истории нашего народа. И народ должен знать правду об этой паре. Мне довелось почти безвыездно провести в этой стране более 4 лет и принимать непосредственное участие во всех военно-политических событиях. Так что имелась возможность достаточно серьезно изучить нравы, обычаи и традиции народа, социальное течение, партии и их лидеров, государственный аппарат, до да провинции включительно, экономику, культуру, религию и детально вооруженные силы, оборону и безопасность страны. Без преувеличения считаю, что имею моральное право давать оценки многим лицам, явлениям и всем процессам, имевшим место в Афганистане – начиная с января 1985 года, по принципиальным вопросам и с 1979 года, так как занимался этой проблемой в генеральном штабе далеко до ввода войск. Об Афганистане и афганцах Прежде чем перейти к событиям афганской войны, считаю необходимым сказать несколько слов об Афганистане и его народе. Природно-климатические условия Афганистана суровые, тяжелые. До 70% ее территории покрыты горами, часто скалистыми, с глубокими ущельями. Встречаются и леса, но низкорослые, типа кустарника. И их очень мало, в основном только там, где вода. Около 20-25% территории – пустыни. И совершенно мизерной площади, долины рек и речушек определены природой подплодородные земли. Наибольшие надежды народ возлагает на долину реки Амудария. Остальное – маленькие клочки – На склонах скалистых гор жители выкладывают из камней террасы, наносят туда землю, буквально добывая ее в разных расщелинах, и создают таким образом пятачки, огорода или поля, их единственные житницы. В пустынях и предгорьях часто дует афганец, горячий сильный ветер, который несет с собой песок, камни и колючки. В пустынях, в районе Кандагара, Лашкаргаха, Фараха, летом частенько рождаются смерчи, в других районах не наблюдал. Летом в районе Кандагара в среднем плюс 50 градусов, плюс-минус 5 градусов в тени. На броню танка или БТРа плесни воду, она сразу скатывается, как с горячего утюга, и моментально испаряется. Хорошо хоть влажность здесь колеблется от 6 до 10 процентов. А вот в Джалалабаде температура такая же высокая, а влажность 100 процентов. Здесь совсем скверно. Вдобавок еще свирепствует малярия, от которой я так и не уберегся. Но ну а гепатит и кишечные заболевания это повсюду, так же, как и стреляют повсюду. Зима, правда, в Джалалабаде, Кабуле, Кандагаре, Герате, Мазари-Шарифе, мягкая, во многих местах теплая. Но в горах холодно, как в Заполярье, минус 30-40 градусов, а главное пронизывающий ветер. Во время марша и вообще движения, сидя сверху на броне БТР, большая гарантия прихватить гайморит и воспаление легких, чего я тоже не избежал. Говорят, что Афганистан – аграрная страна с развивающейся промышленностью. Да, аграрная. Но земли, как уже было сказано, почти нет. Летишь над Афганистаном, и создается такое впечатление, что кто-то собрал все камни из скалы планеты и высыпал сюда. Редко кое-где в расщельных долинах что-то зеленеет. Лишь на севере, вдоль реки Амударья, буйная растительность. Суровая природа, суровый климат наложили отпечаток на народ – Афганистан никогда не был твердо устойчивым монолитным государством. Это, образно говоря, конфедерация отдельных племен и народностей. Все они сохранили самоуправление, хотя в свое время и принесли присягу на лояльность центральной власти. Мало того, они даже стали выполнять некоторые законы столицы. Но афганцы очень любят свою родную землю. Делом чести и самой жизни у них считается защита семьи, рода, клана, племени, нации. До фанатизма они преданы памяти своих предков и канонам ислама. Для разбирательства каких-либо проблем, в том числе связанных со столкновениями на этнической или родоплеменной почве, собирается джирга, всеобщий совет. Но часто спор разрешали силой с применением оружия, поэтому практически каждая семья имеет свое оружие. Многие постоянно занимаются грабежом караванов, проходящих в их зоне. При этом отбирают ровно столько, чтобы не отбить охоту караванщикам-купцам, идти этим путем в следующий раз. Учитывают, сколько у этого торговца уже отобрали, сколько и где у него еще должны отобрать в дальнейшем. Причем сам факт ограбления рассматривается как доблесть. Что касается войны, то они привыкли и даже любят воевать. Для многих война – своеобразный промысел, дающий возможность что-то добывать. Некоторые вообще считают, что он может и должен только воевать. Вожди кланов – высший авторитет. Без предводителей они не могут. Но выше всех авторитетов – мулла, его слово – святая святых. В то же время исторически сложилось так, что афганцы ненавидят центральную власть и утверждают личную независимость. Все вместе взятое является причиной того, что на протяжении десятилетий афганцы не могут стать монолитной могущественной нацией. Стихийность и непостоянство поведения превращают их в опасных соседей, поэтому отношения с ними должны быть тонкими – Кроме того, афганцы темпераментны и часто поддаются влиянию минутных настроений. Их легко увлечь политическими интригами, некоторые искусно возбуждают их страсти, что и опасно, и в то же время постоянно используются их врагами. Но в принципе, афганцы прослыли великодушным народом, а законы гостеприимства у них настолько священны, что даже ненавистный враг, если он вдруг каким-то образом стал гостем, является неприкосновенным. Он даже может требовать у хозяина защиты, если, предположим, внезапно появилась другая опасность, и хозяин обязан его защитить. Зная это, мы с чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Афганистане Юлием Михайловичем Воронцовым в свое время напрашивались к Ахмат-Шаху Масуду в гости. Правда, встреча не получилась. Может, это и к лучшему, поскольку в жизни все возможно. Могло обернуться так, что и не появились бы на свет эти строки. Общеизвестно, что афганцев с детства приучают к кровопролитиям, рано знакомятся с смертью. Они максимально развивают чувство решительности в наступлении, однако сникают и даже паникуют при поражении. Крайне резко относятся к каким-либо ограничениям, непокорно в отношении закона и дисциплины. Зато когда хотят добиться определенной цели, они вежливы в своих манерах, но способны на грубость и жестокость, если данная надежда исчезает. Они часто неискренни, вероломны, тщеславны и очень страшны в возмездии, которое могут совершить самым жестоким способом. Нигде преступление не совершается с такой жестокостью и с такой всеобщей безнаказанностью, как в Афганистане. Между собой афганцы задиристы, интригующие, подозрительны. Среди своих постоянно происходят ссоры и драки. В то же время очень важно иметь в виду, что если по обычаю и традиции он с уважением относится к незнакомцу в своем доме, то считает себя вправе предупредить соседа о жертве, которая пойдет пешком, может даже сам за пределами своего дома нагнать и ограбить своего гостя после того, как тот покинул его кров. И совсем удивительно, но факт, что наказание за преступление, допустим, о необходимости выплаты налогов, он расценивает как неправильные действия, как самодурство центральной власти, как тиранию. Афганцы вечно хвастают своим происхождением, своей независимостью и своей доблестью. Они считают себя высшей из всех наций, а среди сородичей каждый человек считает себя равным по отношению к другому афганцу. Многие же из числа национальных авторитетов полагают, что они уже готовы быть королем или президентом не меньше. Афганцы способны вынести суровые лишения. Они, как ни странно, в условиях твердой дисциплины могут быть превосходными солдатами. Сдержанность и выносливость свойственные большей части населения. Когда впервые знакомишься с афганцем, то он, как правило, всегда оставляет самое благоприятное впечатление. Может даже очаровать вас любезностью, искренностью, радушием и человечностью. Но часто бывает и так, что чем дальше, тем больше убеждаешься, что это мираж, его очарование испаряется. Начинаешь понимать, что фактически афганец настолько жесток и хитер, насколько независим и коварен.